А ниже Казани, также при Иване Грозном, были построены тетюши на правом же Волжском берегу Илаишев-Накаме, недалеко от ее впадения в Волгу. Два последних города, кроме обуздания местных инородцев, имели своей задачей защиту края от набегов нагайских татар. Не представляя такой сплоченной силы, как Крымская Орда, нагаи были и менее воинственны. Однако их набеги и движения причиняли немало забот московскому правительству, в особенности при их наклонности возбуждать к мятежу и подавать руку помощи бунтовавшим приволжским инородцам. Для обороны от их вторжений оно выбрало на Волге и Каме преимущественно те пункты, где издавна существовали перевозы, то есть где совершалась обычная переправа татар на левый берег. В таких именно пунктах и были построены Лаишев и Тетюши. При Федоре Анче против Нагаев строится город Самара, на левой стороне Волги при впадении в нее реки Самары, то есть на оконечности Самарской луки. Вслед за Самарой, ниже на Волге, возникает Царицын, там, где Волга сближается с Доном или на так называемой Переволоке. И Саратов почти на середине расстояния между Самарой и Царицыном. Построением этих трех городов область Казанская, связана со Страханской и важный судовой путь по Волге, приобрел более безопасности как от кочевых татарских орд, так и от шаек воровских казаков. Понятно, что появление подобных укрепленных мест весьма не нравилось степным хищникам. Их набеги в пределы московского государства встречали теперь немалые затруднения. А еще более затруднений должны были они испытать, когда возвращались из этих набегов, обремененные добычей пленниками. Московские отряды, вооруженные огнестрельным оружием, выходили из городов и преграждали им путь в каком-либо тесном месте или при переправе через реку. Когда Борис Годунов воцарился в Москве, крымский хан Казыгирей прислал ему грамоту, в которой убеждал его не строить городов в степи, И приводил такие доводы. Доселе он отговаривал турецкого султана посылать рать на московское государство за дальностью расстояния. А теперь, когда султан узнает, что московские города подошли близко, то, пожалуй, пошлет рать. Да и татар теперь трудно будет удерживать от задирания русских, так как города последних стоят недалеко. Казы Гирею отвечали, что турецкая рать Москве не страшна, А города поставили в поле против воров Черкас и донских казаков, которые грабили московских и крымских послов и гонцов. Еще прежде того, при Федоре Анче, когда на Волге построена была Самара, Нагайский князь Урус со своими мурзами потребовал от астраханских воевод, чтобы Самара была снесена, а иначе грозил ее разорить. Ему также отвечали что город поставлен для оберегания самих Нагаев от воровских казаков. Так как самой естественной задержкой для татарских набегов служили речные переправы или перелазы, то крымцы старались обходить сколько-нибудь значительные реки и для сего пользовались водоразделами. Поэтому главным путем их вторжения в московское государство был так называемый Муравский шлях. Он шел от Крымского перешейка или Перекопа на север по возвышенному Кряжу, который разделяет сначала бассейны Донской и Днепровский, потом Донской и Окский, и упирался в город Тулу, или точнее в Тульскую оборонительную засеку. Засеками назывался, собственно, срубленный лес, наваленный вдоль оборонительной черты с проходами, которые оберегались ратными людьми. А в местах открытых и ровных Эти засеки соединялись между собою рвом с валом и чистоколом, в которых местами также были проходы или ворота с бойницами. Речные броды и перелазы в такой оборонительной черте забивались сваями и дубовыми кольями. От муравского шляха, как ветви, отделялись другие шляхи, а именно изюмский и калмиузский. Изюмский шлях начинался у верховьев Орели, пересекал Донец и шел далее по водоразделу Донца и Оскола. А Калмиусский направлялся еще восточнее. На всем последнем и были расположены помянутые выше польские или степные города Ливны, Оскол, Валуйки и Цареборисов. Кроме этих главных дорог с юга в Россию существовало много других, которыми также пользовались татарские хищники – особенно когда они вторгались мелкими партиями –